Глава 11. Звук Филадельфии Мочилова. Все ревностные панки не могут остановить Мачилова. идущие из школы сильных ударов. Чак Ди с Public Эними. Don't believe the hype. Музыка и афроамериканские лёгкоатлетики связаны с тех пор, как Луис Амстронг проспонсировал команду по бейсболу Армстронг'с Секрет Найн в нью орлеанс в 1931 году. сильный, как всегда, он пришел на соревнования, одетый в белую шляпу, полосатый галстук, клубный пиджак, жилет, белые брюки в тонкую полоску, двухцветные туфли с яркими бриллиантами, с бриллиантами на левом безымянном пальце. В те дни черный бейсбол был вместилищем черного стиля, местом, где игроки демонстрировали отважную игру Изобилующую кражи базы, включая домашнюю подающие э, продали вафт тикетс нападающим. фанаты сами пришли разодеты, как будто это был субботний вечер. После упразднения негритянских лич бокс занял центральную сцену в афроамериканской марке Пота и стиля Черный люд по жизни всегда. Проходят небоктерские поединки в своих лучших нарядах для приветствования Джо Луиса и Шуга и Роберсона. Так же, как мы это делаем в настоящее время, чтобы увидеть Майка Тайсона и его современников, такой класс заправ... заправил. Всегда был первым из числа потребителей черных развлечений в этой стране, будь то на джазовых выступлениях, шоу в стиле соул или рок концерт рэп концертах В Нью-Йорке в 1998 году ряд знаменитостей на игре «Никс» будет занят моделью Тайра Бэнкс, Спайк Ли и Пафом Деди, иконами поп-культуры, черных, наслаждающихся энергией баскетбола НБА. Хотя никто не приходит на соревнования НБА, так же хорошо одетыми, как Армстронг, настроение остается таким же. Не является сюрпризом еще, что музыканты и атлеты, связанные в общественных умах как общественные символы белых и ролевые модели черных, всегда ощущают сходство. Они разделяют статус знаменитости наперекор расовым линиям и компетентность высоко приятной и конкурентных активности, и они гораздо больше денег, чем средний афроамериканец. Раньше в Нью-Йорке, в ранние 60-е, если бы вы пошли в ресторан э, на 116-й улице в Гарлеме, вы могли столкнуться с Сэмом Куком, Кассиосом Клеем и Малькомом Экс, нарезающим бобовый пирог и беседующими о религии, так же как в середине 90-х, то Шакур и преподобный Джесси Джексон. Их можно было застать за разговором о силе удара в Вегасе после боя. Взаимодействие черных знаменитостей обладает силой, они объединены давлением белого и изучения черного обожания, имеющими дело с быстрыми изумляющими суммами денег. Страстная поэзия сцены и танцпола давно нашла изысканные Параллели в интенсивности и причудливой работе на, афроамериканской, на, афро, э, на афроамериканском спортсмене, этот факт культурной жизни, который предвосхищает и, похоже, пере, переживет хип-хоп, хотя существует глубокая связь, которую можно найти в эволюции двух современных кличках чернокожих гениев, баскетбола и хип-хопа, в последние три десятилетия. Мое внимание занимает не Майкл Джордан или Мэджик Джонсон, или другие, очевидно, подразумевают. Вместо этого предположите, как одна франшиза, главным образом, путем трех доминирующих инновационных игроков, иллюстрирует внутреннюю игру между эстетикой меча и музыки. Франшиза под наблюдением. Филадельфия, 76. «Войны стиля». В ранние 70-е, когда звуковые строительные блоки хип хоп оставились на место фанк-группами, диско-продюсерами и увешанными микрофонами ударниками рок-групп, битва, которая проходила полным ходом на деревянных балах профессионального баскетбола. В одном углу была Национальная баскетбольная ассоциация лига, которая была основана в 1947 году, в которая отмечались древние истины этой игры: подбор и вращение, отдать и побежать коричневато-оранжевый мяч. И яркость была определена тренером Бостона. Первые реда от Сарбаха прикуривать победную сигару после очередного триумфа Селтик. НБА играли установленные игры по ходу дела, за исключением перебежчика такого как Элджина. Бейлора, первого человека в лиге, ходившего по воздуху или Эрла, или Перла Монро, проводившего дриблинг и бросок, как будто настроившись на фортепиано Телониуса Монка. В другом углу располагалась американская баскетбольная ассоциация «Мятежное дитя некоторых самозванцев-миллионеров и мошенничьих с бильярдными ставками» лжецов, которые дали жизнь красному, белому и голубому мечу, трехочковому броску и мультимиллионным долларовым зарплатам для девятнадцатилетних. Кто спасет эти негодные души в судный день, что они дали свободу правления большому афроиду с полоской на голове, с полоской на запястье и носящему гитры братьям. Своеобразие Черная улицы долго подавляемая Национальной баскетбольной ассоциацией NCA Division 1 была ослаблена ABA навсегда изменила не только облик, но и саму природу спорта. Вместе со способностью к прыжкам, которые афроамериканцы принесли в эту игру, пришло желание не просто победить в игре, но делать это стильно. Победить эффектно было просто недостаточно. Забавный мяч без самовыражения не был забавен. Ключевой причиной, на которой баскетбол стал хранилищем стиля чернокожих мужчин, это то, что эта игра позволяет индивидуальную выразительность в пределах командной концепции. Вы можете играть один на один в баскетбол и все же жертвовать успеху команды. Так долго, как это сделано внутри структуры, как разноцветные Прикиды с, с раздутыми штанами и обувью на платформе, которую игроки ABA носили вне площадки, и ее звезды отказывались играть в полностью застегнутую игру. Из баскетбола, из баскетбольной пустыни появился Кони, ястреб Хокинс, который держал мяч, как грейпфрут в своих огромных руках. Прямиком из Скол вышел безудержный Мозес. Мэл Луин, в то время как Спенсер Хайвуд получил свои многогранное умение от колледжа к статусу миллионера, шокирующей сделки, которая в конечном итоге привела к делу в Верховном Суде. ABA была шокирована такими историями. Каждая команда и даже каждый игрок эпичен сам по себе. ABA из-за того, что многие ее матчи не транслировались, или плохо посещали, существует в 90-х в виде сказочной истории, где экстравагантные претензии могут быть поддержаны улыбками высоких, сидеющих мужчин. Но одна легенда не может оспариваться. Джулиус Доктор Джей Ирвинг из занесенных ветром» Афра, летающий с козлиной бородкой и игра в воздухе, был человеком, который принес стрит был стритбол, атлетику и креативность к профессионалам для того, чтобы стать для того, чтобы посмотреть доктора Джей В как я это делал в нескольких случаях, как ребенок, надо было видеть, как нарушаются законы притяжения вместе с фанковым фоновым ритмом. Хотя я воспитан в чернокожем сообществе среднего класса на Мистеда, Лонг-Айленда, Эрвинг приобрел свои крылья в, в сражениях на школьном дворе с закаленной улицей игроками в Харлем-Ракер Турнамент. Старые фанаты мяча из Нью-Йорка поведают вам, что доктор Джей был далек от звания лучшего игрока, которого они видели в подростковом возрасте настолько, Насколько ольдскульные рэперы иногда приписывают достижения хип-хоп-звезд новой школы, все же трудно спорить об уровне игры Эрвинга до тех пор, как он повзрослел. Реклама 1997 года вызвала его высочество точно игры Эрвинга образом его аэродинамически невозможных бросков сверху под хайграунд Стива Уандера. Это душевный 60-секундный взгляд на то, почему доктор Джей был легендой. Ранее Эрвингу слетовало часто рассматриваемое столкновение с американской культурой. Кроссовок отождествление Эрвинга с конверс было настолько полным, что кроссовки никогда не а, правились от его ухода на пенсию. От времени его выхода на пенсию в ранние 80-е до настоящего времени Конверс, буквально невидимый на городских улицах, пытаясь передать жизни через ушедшего на покой спортсмена признак его величия и печальное место Конверс в культурном ландшафте 90-х. К тому моменту, когда лиги объединились в год двухсотлетия, афро Эрвинг был меньше, начиная козлиная оборотка исчезла его налёты на корзину, делались более избирательными. Все равно он был ходящий по воздуху гения, и команда Филли 76, к которой он присоединился, был не консервативно-лоскульной формой. Команда ФИЛИ на самом деле играла так же близко, как к игре ABA, как было тогда невозможно в более старой NBA лиге. На центре был Дарил Докинс по кличке Шоколадный Гром, 6 футов 11 дюймов 260 260 фунтовый мужчина-ребенок, который вступил в НБА в 19 в процессе Докинс стал известен за разрушение баскетбольных счетов. Он делал это дважды. Давай название его прыжкам: Шейкер, землетрясение, Турбо Восторг, Саксофоникс. Позор на твоем лице, утверждая, что рождение планеты Лаветрон. 76 имели раздраженную охрану в своем старом районе Бронксвилля, которая начала жизнь как Ллойд Фри, взяла кличку All World, гипербалла 70-х, для обозначения превосходной степени и, в конце концов, легально измененной на World B. Свободное чтобы отпраздновать его любовь как к человечеству, так и небалансовым 25-футовым шагов с броском Джордж МакДжинис, школьная легенда Индиана, звезда в Purdue, и одной из светил до своего побега в Филадельфию не был слишком рад игре второй скрипкой с доктором Джейм, так как он надул губы, когда он служил причиной неудачных бросков одной рукой из-за полосы. Даже 76 белые мальчики были на хип-хоп жаргоне больные. Ду Коллинз был из, был из полных беговых охранников, который любил делать сальто и коварные броски, сенсации, быстрые брейки, как ненормальные даже при атакующем игре на центральной середине площадки И в лице Джин Шу, который позволил Эрлу Манру разгуляться в Балтимор Балец 76 имели тренера, который поощрял фрилансинг, частые перерывы игру с отказом от безрассудства, которое устраивало доктора Джея и его взлома счета, небалансированные подборы, парящие высоко когорты. 76-ни выпрыгивали звания до 1983 года, но с доктором Джеем в списке игроков они всегда были прыгающие. Подчеркнутый Данкинг фильм о команде. Спустя какое-то время Эрвинг был окружен игроками с более прочными основами. Мозесом, Меллоун, Бобби Джонсон, Моррисом, Чиксом. Притянутый толкаем ими, он развивал свои недунковые навыки. Так что к концу своей карьеры он был лучшим игроком по всему миру, чем он когда-либо был. Доктор Джей появился в рекламе Коки, позже получив часть дистрибьюторства Филадельфии. Стал большим секс-символом и перевел конверс из эры ткани до эры кожи. Он эволюционировал от абба Ренигата ренегата до всей американской ролевой модели, переход который сделал для него сетевое вещание. В середине 80-х, когда Эринг вырывался на острие R&B по его эстафету в качестве харизматичного, аэромастера из Филадельфии перехватил необычайный физический тип, однажды прозванный «круглая куча отскока». В то время как Джулиус Эрвинг был высокоэлегантен как воин Мандинки, Чарльз Варкли имел задницу, широко достаточную для того, чтобы упаковать слона. Там, где Эрвинг познал дипломатию, Варкли щеголял в раздающимся с высоты своей головы разговорным стилем. Там, где игра доктора Джея вышла из возраста фанка, Баркли достиг своей взрывной самости, так же, как и хип-хоп, который достиг зрелости как искусство. В 1987 году, когда Чак Ди ревел «Throw down Баркли и на «Bring the Noise» это было не из-за того игрока, родившегося лиц Алабама, который был главой хип-хопа. Это было потому, что на все на и вне деревянного поля Баркли передвигался с, с яростью быка, которая казалась физическим выражением бьющихся треков Бомб Сквад. От того, что Баркли был относительно невысок ростом для мощного форварда, при том, что сообщали шесть футов 6 дюймов, по-настоящему он ближе к 6 футам 4 дюймам, обладал коренастой фигурой пожарного гидранта. Было поразительно наблюдать его прорыв и пересиливающее более рослых мужчин с классическими атлетическими фигурами. Между тем Баркли не просто разочаровывал врагов на площадке, он раздражал тем также фанов настроенных против него в Нью-Йорке, Бостоне, где бы то ни было, еще куда 76 приезжали регулярно, Баркли испытывал наслаждением будущим игроком, который им нравилось ненавидеть. Он был печально знаменит за то, что он кричал на фанатов, показывая, задирая средний палец. В одном случае. Плюнул на фаната и случайно попал в маленькую девочку. В первой команде матча в 1988 году Баркли привнес свой безудержный характер на Олимпиаду, расталкивая локтями своих превосходящих оппонентов и демонстрируя неуважение любому несчастливому чужаку, назначенному опекать его. «Моя мечта однажды», — сказал Баркли о раскрывавшем рот, Репортером, что фанат напал на меня в подворотне, схватил меня, чтобы меня постучал по бетону. Он более или менее получил свою возможность, когда неприятный парень кинул на него льдом в Орландо в 1997 году. Баркли ответил, бросив, него, бросив его в зеркальное стекло. В то время его жизни в Филадельфии Баркли был одинаково высокой высокомерен с своим товарищем по команде, тренером, местным средством массовой информации. Да, единственная франшиза гордости распалась на части вокруг него, но у него не было проблем в том, чтобы называть в прочих местах слабаками и нытиками. «Я не хотел бы быть дипломатом», — сказал он однажды. «Я хочу быть Чарльзом, я буду реальным, я то, что есть жизнь». «Я не играю в игры, не притворяюсь, я не говорю людям то, что они хотят услышать, я говорю им правду» Звучит совсем как цитата из интервью журнала Source Задолго до этого Деннис Родман, в то же время как и Мадонна Спайкли в Public Enemy Оппонент Баркли, плохой мальчик, привлек внимание и медиа, дюймы, колонны, куче денег В своих многих рекламах Баркли играл в своем имидже Грубияна, играл ли он в поло, говоря по, король, на королевском английском, или слэмил Макал Годзиллу, как в остальном иконы 80-х и рэп, как жанр, Баркли превратил бунтарство для потребления в массах. Ответ. В 1992 году Баркли раздразнил шестерок, и они Продали его Фениксом сделка, которая отправила 76 из уважаемых в посредственности к жалкому кошмару. Без Эрвинга или Баркли франшиза в первый раз за 20 лет лишенной динамики, определяющей присутствие хотя в неудаче, присутствует возможность становясь крайне плохими 76, поставили сами себя в позицию по подготовке одного из многих новичков, выполняющих эпизодический вид на балу в колледже. В ранних 90-х новое поколение игроков до 22 лет начало делать глубокое нападение на NBA, такое, которое, возможно, мы увидим, будучи настолько важными, как запись звезд ABA в 1976 году. Кинейджеры, только пару лет покинувшие школьный двор, и теперь получающие мультимиллионные контракты с гигантские, гигантские сделки по продаже кроссовок, которые соперничают с контрактом Майкера, Джордана и Найк, часто до того, как они сыграли одну игру в NBA. Однажды замирание нации, сердце, стиль выше кольца, введенный доктором Джейм и стандартизированный Поколением Баркли теперь ожидаемый навык сочетания наличных денег и умений, обеспечивающих уровень знаменитости, занявшие годы у Эрвинга и Баркли для достижения, эти жаки и воспринимали как должное их экстраординарную видимость, часто приравнивая ее с музыкальными столкновениями рэп-музыки, которые они взорвали в раздевалке. Там, где Чарльз Баркли был крутой рэп сделкой в 80-х, игроков 90-х, выкладывающих в продюсерские компании рэпа, в ряде случаев непосредственно в рэп в 1995 году. Три члена Орландо, Мэджик, Деннис Скотт, Брайан Ша и Шак Вилла имели рэп-материал магазин в магазинных записей. В самом деле, версия 1994 года 76 с участием Дана Бороуз, трехочкового специалиста и одного из лучших MC в NBA. Между тем, 76 шести не допустили в хип-хопа до проекта 1995 года, когда оно сделало жири Стэнхода из Северной Каролины их выбором номер один. В колледже летающие Данки Стэдхауза сделали его подлинным сыном Джордана, и во время его дебютного сезона он получал удовольствие от всех привилегий подписания сделки по кроссовкам и регулярное появление на ESPN. В центре на его выделенных перерывах в фильмах, так же как стандартное раздевание Джордана, зарезервированное для уников дебютантов. Проблема была в том, что в то время, как у Стэнхауза была хип-хоп игра на корте, у него не было эквивалентной персоны вне корта. В том возрасте, когда антигероизм или иллюзия пребывания антигероем возбуждала хип-хоп фанов, такой Стэнхауза относительно пресное поведение не произвело впечатления на культуру. Менеджмент Sixers представлял, что вкус большому межсезонному, больш, что вкус в большую межсезонную сделку, которая принесла одного из пресловутых молодых звезд для Филадельфии в баскетбольных кругах Дерек Ди колиман был настолько противоречив, как многие гангстер-рэперы, чудесно одарённый, чувственный, как ад, и знаменитый за свои поступки, также гадкий При своем уходе с нью джерси Нетс детройтский братан показал разнообразную недисциплинированную игру, которая в конце концов разочаровала управление команды и высадила его на обложку Sports Illustrated в качестве символа недоразвившегося Нью-Джек-звезды. New New По прибытии в Филадельфию в 1995 году я объявил, что он имел новое отношение, но между повторяющимися травмами и порочной практикой вредно вредных привычек мало что изменилось в его игре за исключением раздутых ожиданий, принадлежащих всем об этом. В 1996 году владельцем за рулем нового мотоцикла этом Кросс» и шекламляющая новая «Арина» Сиксеры вошли в новую эру, пробуя не просто хорошего игрока, но лучшего из существующих бибоев. Ален Иверсон вошел в улигу, по крайней мере, после 20 хотя он играл в мужскую игру годы. В Виргинии он привел свою школу к чемпионату штата, как квотербэк и баскетбольный разыгрывающийся защитник. Боба Так, так его знали в родных Ньюпорт. Ньюс, доминирующий атлет в своем штате, несмотря на рост 6 футов и весящий только 160 фунтов, несмотря на свой рост и весом, мог парить, как Эрвинг, и прыгать с таким авторитетом, как Баркли. Плюс он лучший дриблер, чем кто бы то ни был, выполняющий прекрасный дриблинг, который определяет хип-хоповый бейбол. Жизнь Иверсона также имела резонанс для молодых афроамериканцев, Из-за того, что она почти сводила на незнакомые институты системы правосудия во время расовых беспорядков Боллинг, Олен и версон Иверсона обвинили в, в атаке других тинейджеров стульями, осужденные по обвинению нанесению увечья мафии, и приговорённые на пять лет тюрьмы, было похоже на что спортивная карьера Иверсона закончилась в 17 лет. К счастью для Иверсона, затем губернатор Вирджинии Дуглас Хайдлер, единственный афроамериканский губернатор в этом веке, удовлетворил прошение игрока смягчения приговора Уайлдер, утверждал, что Иверсон попал под архаичный закон, который был вызван един... единственный раз в истории Вирджинии. Наконец, суд снял с Сиверсона все обвинения, но он был запятнан добродетелю. Его мать Н, женщина, старше сына, лишь на 15 лет, обратилась к тренеру и Джордж Тауна, Джорджу Томпсону, внушительное присутствие университетских спортсменов, как для крупного тела бывшего центрового, так и откровенных, позициях законов NCAA, касающихся чернокожих студентов. Так как, добившись известности в 80-х, Томпсон всегда преподавал трезвый оборонительный стиль, хорошо подходящий принадлежащим НБИ большим людям, таким как Патрик Ивинг, Алонзо мур Мурнинг, Дикембе Мутомбо, отелла Харрингтон. К слову, во время 80-х название утверждающей школы годы голубых хвояс серебряных джерси, украшенные питбулями, были стапелями стиля хип-хопа 80-х, но Томпсон был более чем агрессивным тренером. В качестве критики, как бы скетбольное правило, в колледже ограничивали набор чернокожих студентов спортсменов Томпсон был настолько непоколебим, как и его игра в команде. Для Иверсона Томпсон делал немыслимое. Он поменял свой тренерский стиль. Хоэс по-прежнему были превосходны гиперфизической Ди, но теперь центральное нападение изменило свою главу. В качестве разыгрывающего защитника Иверсон имел контроль над мечом и во время двух зрелищных Компании с Джорджтаун Он обычно не выпускал его до тех пор Пока не делал броска Даже в колледже Иверсон Не просто хорошо играл Он доминировал по крутой конференции Большого Востока И показал себя одним из исключительных Игроков своего возраста В 1996 году С благословения Томпсона Иверсон стал первым игроком Джорджтаун Рано оставившим школу для игры в НБА. Подготовленный номер один в Филадельфии, Иверсон добился большой сделки по кроссовкам с фирмой «Рибок», ведя переговоры посредством менеджера Майкла Джордана Дэвида Фалка и вошел в состав НБА известным человеком. Несмотря на множество завистников игрока, Иверсон мгновенно зарекомендовал себя как осуществляющий защиту вихляла, когда он тряс их своими противоходами, бросая вызов с в трапеции иверсон обладал сочетанием скорости и силы что является особенностью более того он убил комбинационное воспитание Хип-хопом отношение к старикам так где иверсон заявлял что он не уважает никого на площадке после столкновения с болз многие восприняли это как дис по отношению Жордану, Джордану, Родману, Скотти Пиппину и так далее. Это было единственной вещью, за что Родмана называли фриком. Это было после всего этого понятно, на его ощутимые неуважительные высказывания от Джордане стали заголовками новостей, хотя Иверсон утверждал, что его цитировали вне контекста. То, что Иверсон имел в виду, было то, что, когда он вступал на площадку, было неважно, кто участвует в соревнованиях, суперзвезды или никто. Новички обычно так не говорят. Иверсон не хвастался, так глава хип-хопа смотрит на мир. Традиции иерархии института являются теми вещами, что созрели для перемен. Те, кто воспринимались как наилучшие и получали отсрочку, но претерпевали столкновение лоб в лоб, это было забавно. По крайней мере для меня слышать, что Баркли фрингнул к хору осуждавших Иверсона, как молодой сиксер. Баркли один, один раз созвал собрание команды без разрешения лидера команды Эрвинга. Ужасающий знак неуважения в, э, в командных видах спорта. Несмотря на это, или частично из-за этого, мейнстримовые медиа часто негативно отзывались о нем. Иверсон стал живым воплощением смелости хип-хопа и желанием контролируемого восстания. В качестве продукта Нью-Йорк наиболее небольшого города сильной миграционной связи с Нью-Йорком. Многие семьи там имеют корни в этой области, включая меня личность, Иверсон имеет явный аромат большого яблока, который отражен в его одежде, даже в каденциях, его речи, и его поведении. Люди были по понятным причинам расстроены, когда Иверс, Иверсон признался в ношении оружия, хотя, по правде говоря, многие его товарищи носят такие вещи, как средства для безопасности, против автомобильных воров, вооруженных, грабителей, объектом для нападения, которых часто являются чернокожие мужчины. Когда группа его мальчиков и друзей из попали в потасовку и выйдя в тренировки Сиксеров, Иверсон защитил их всех. Знак солидарности со своими братанами является ключевым для культуры. Неудивительно, Стекхаус был продан Детройту. Годом позже его игра была раздавлена доминированием Иверсона над мечом и впечатлением публики. Рассматривая в хип-хоп-контексте множества противоречий окружающих дебютную кампанию, Иверсон явля... являлась лишь частью обычного багажа положения звезды. Правдивая по отношению к хип-хоповой форме Иверсон организовал продюсерскую компанию Crew Thick. Первыми артистами, с которыми были заключены договоры, были два приятеля Иверсона, известные как Мэд Ру и Брикид Иверсона со шляпой, сдвинутой на затылок на обложке Rap Pages национальный хип-хоп Журнал подтвердил его место в созвездии звезд культуры. Долголетие Иверсона, конечно, еще будет определено, но он и Стефан Марберри, Кевин Гарнетт, Шариф, Абдур Рахим, Кобе, Бриант и другие игроки, воспитанные на браваде рэпа теперь непосредственно будущие игры, что восхитительно, что они, несмотря на огромную зарплату, имеют сильные вибрации воинов. Эта группа может устроить забастовку с Джулиусом Эрвингом как неотесанным в или как недостойным уважения. Но они не высокомерные, ленивые, толстые коты. Желание реквизита, подводное течение всего хип-хоп соперничества ярко горит у этих братьев. Точно так же, как скептики высмеивали талант. ABA, это поколение, даст выход множеству негативных спекуляций. И как при большом распространении рэп-музыки, чем больше доброкачественной среды для них, Garnet Абдур Рахим будет использована для этого, тем больше зашибенских братьев выглядит плохо. Просто не ложитесь спать на них. Правда в том, что Иверсон и компания с духом хип-хопа в своих сердцах имеет волю и растущие навыки для того, чтобы сделать бал игру 21 века даже лучше, чем сегодняшняя.